Квартирьеры оплатили номера на трое суток вперёд, но когда стемнело, Юргенсон в сопровождении Свенсона и ещё двух человек спустился по пожарной лестнице и погрузился в один из фургонов. Вскоре вся колонна двинулась в сторону моря. В первой машине находился Каррот с одним помощником. Вторая представительская играла роль vip транспорта За ней следовало ещё одна, а замыкающими два фургона. Если бы кто-то и догадался искать Трэвиса Юргенсена в этой колонне, он обратил бы внимание на представительский автомобиль, в то время как хозяин сидел в фургоне без окон, что, конечно, было ещё неприятнее, чем езда в тесном такси. Там хотя бы можно было смотреть в окно, а здесь только в спинку переднего кресла. Поскольку маршрут колонны был проложен подальше от больших магистралей и проходил в основном по местным дорогам, временами фургон здорово подбрасывало. Однако деваться было некуда, игра продолжалась. Несколько раз Юргенсен отключался, вызывая к себе повышенное внимание Свенсена. «Сэр, вы хорошо себя чувствуете?» То и дело спрашивал он. «У нас в проходе приготовлены раскладной лежак и матрас. Вы можете расположиться с удобствами, если, конечно, это можно назвать удобствами». «Нет, Свен, я в порядке. Конечно, меня подрастрясло, но ведь нам уже недалеко осталось, правильно?» «800 километров, сэр». «Вот это прогулка!» — подумал Юргенсен и прикрыл глаза. «Сэр, а хотите, я дам вам видеозонт Что? открыл глаза Юргенсон. Наденьте вот эти очки и будете видеть, что происходит снаружи. Это трансляция с видеокамеры, той, что на крыше фургона. Ага, произнёс Юргенсон, принимая массивный прибор, больше похожий на маску, чем на очки. Там, конечно, сейчас темно, и смотреть особо некуда, но здесь много фермерских домов, автозаправок, придорожных магазинов, всё лучше, чем в стену пялиться. Давай попробуем, согласился Юргенсон и надел очки. Поначалу было трудно приспособиться, изображение всё время прыгало, но потом Юргенсен как-то приловчился и даже начал узнавать какие-то места. Вот магазин ЭКТА. Он немного перестроен, и автостоянка перенесена в сторону, но раньше она находилась прямо перед входом. Однажды на ней случилась большая перестрелка. У Юргенсена тогда оказалось двое раненых. Противная сторона понесла куда большие потери и резервалась на двух автомобилях с выбитыми стёклами. А вот чайный салон, а на самом деле пивная. Здесь ему не повезло, он получил пулю в ногу от каких-то заезжих байкеров. Неприятное было дело, их человек 20, а он с подружкой. Как её звали? Энни, Пенни, сейчас уже не вспомнишь. Хорошо, что байкеры спешили, их искала полиция. Вот тут, за этим съездом, в лощине среди кактусов, с ними и покончили. юргенсон от чайного салона слышал эту канонаду и очень удивлялся, кто там мог стрелять. Оказалось, что это полицейские, и в тот день они пленных не брали. Такие дела. Видя знакомые места и вспоминая былое, Юргенсен забыл про усталость и теперь с интересом смотрел на каждый освещённый пятачок, пытаясь опознать его и вспомнить что-то с ним связанное. 142-й километр. Указатель уже другой, да и мельницы нет, на её месте пустырь. Это было место знакомства с Джастином. То ещё было знакомство. Юргенсен невольно улыбнулся, вспоминая. «Он тогда враждовал с Большим Питом, жестоким парнем с Южного ривера». Большой Пит считал себя на побережье самым крутым и стрелял в каждого, кто говорил, что это не так. Своих людей у Пита было немного, и он часто нанимал мигрирующие по побережью банды, готовые за небольшие деньги подстрелить кого-нибудь и убраться во своясе. Такими перекатиполи были тогда и Джастин с его десятью головорезами. Они выследили Юргенсона с одним из его людей, когда те ехали по делам. Люди Джастина были на трёх машинах и быстро нашпиговали пикап Юргенсона свинцом, а заодно ранили его товарища. Пришлось оставить машину и укрыться в оказавшейся рядом брошенной мельнице. Потом завязалась перестрелка, а когда патроны у обеих сторон стали заканчиваться, началась неприятная игра с переползаниями, выглядываниями и бросанием камушков для отвлечения внимания. Юргенсен таких игр не терпел, ему на них не хватало нервов. Он предпочитал прорываться вперёд как танк и стрелять с близких дистанций, быстро и смело. Этой тактике он был обязан многочисленными победами над своими врагами, но тут она не годилась. Их было 11 человек с 11 пистолетами против одного. Однако Джастин тоже побаивался. Он опасался, что бешеный Трэвис выскочит из-за какого-нибудь угла и успеет положить половину его людей, прежде чем его подстрелят. Такой расклад его не устраивал. А у Трэвиса дела были совсем плохи. От волнения ему приспичило по малой нужде, а когда он решил отлить в углу, выронил последнюю обойму. Она провалилась в какую-то дыру в полу и оказалась в цокольном этаже мельницы, вход в который был завален много лет назад. и все 18 патронов накрылись, остались только те два, что были в пистолете. Трэвис вздохнул, заново переживая эту ситуацию. При нём два патрона, для него и его раненого товарища, и больше никаких вариантов. Но юргенсон решил с сблифовать, он подошёл к окну и крикнул. «Эй, приезжие, у нас тут тупик, полная ничья, может, обсудим это?» «Иди в задницу со своим тупиком», — ответил ему Джастин. «Я тебя всё равно достану, если не через минуту, то через полчаса, «Рядом с дорогой тебе торчать не слишком удобно. Здесь и полиция ездит, а на тебя, небось, уже портреты устали печатать. Сколько сельский коп получит за всю вашу шоблу?» На столь проницательную дерзость Джастин ответил не сразу. «Что ты мне можешь предложить?» «Не хочу орать при всех», — уже тише сказал юргенсон «Подойди вниз, а твои ребята пусть держат окно на прицеле». Так они и расположились, не доверяя друг другу. И юргенсон сказал. «Я хочу предложить тебе работать на меня, парень». «Ты уже опоздал. Я работаю на Большого Пита», — ответил Джастин. «Пока ты проездной, цена твоей работе грош. Сколько он даст тебе за меня? Пару сотен?» «А ты сколько бы дал?» «Тебе — две сотни в неделю. Твоим людям — по сотне». «А тебе по карману такие траты?» «Ну а как ты думаешь, если я с Питом тягаюсь?» Они тогда договорились и впервые познакомились. А до этого Трэвис даже не знал, что этого проезжего зовут Джастин. Потом они стали работать вместе, но недолго. У Джастина завязались собственные дела, и он начал работать на себя. Однако ни в какие враждебные Юргенсену группы больше не вступал, хотя ещё долго нанимался для участия в перестрелках. Затем начался период, когда Юргенсен финансово окреп, и года два Джастин снова работал у него на постоянной основе. Когда же Юргенсен окончательно перебрался в Алимпериал, видеться они перестали. И вот теперь он ехал к Джастину в гости, поскольку всё ещё доверял ему и заранее выслал группу квартирьеров, чтобы они гарнизоном усилили ферму старого знакомого.